Глава двадцать первая. С утра Лер Десмонд был не в настроении. Это и понятно. Самый завидный жених королевства получил от ворот-поворот. Его отшила нерадовитая магичка смесок. Только начальник даже не подозревал, гоняя своего ассистента, что вымещает плохое настроение на несостоявшееся невесте. А я едва сдерживалась, чтобы не огрызнуться. Ну а что? То Мартинс бегай в полицию, забери доклад от Капулька, то перепиши последний протокол допроса, то принеси чай, потому что у Банифация спину прострелили. Как же я обрадовалась, увидев в дверях кабинета посыльного от наместника. Кристиан приглашал Лера Десмонта на совещание в узком кругу. «Знаем этот узкий круг. Белобрыс и Тори, некромант да наместник. Опять будут новый закон обсуждать. А я им и без обсуждения скажу. Надо магам и немагам дать равные права и точка». «Во дворец едете», — уточнила я, провожая некроманта. «Нет, в особняк Кристиану. В последнее время он предпочитает работать дома в своем кабинете». Буркнул начальник и открыл один из шкафов, откуда на него тотчас вывалился ворох бумаг. «Мартин, разберись, наконец, здесь!» «Так я уже два раза разбирался. Но вы опять все захламили!» Возмутилась я. Некромант на праведный гнев не ответил, подхватил с пола папку и был таков. «Что ж...» И мне пора за работу. Пока он прохлаждается у наместника, нужно быстренько вскрыть сейф и достать записку, найденную в доме фрейлины. Уверена, некромант её так и не показал Капулька. Наверняка узнал почерк крестьяна, вот и прикрывает друга. Но я за справедливость. Кем бы ни был преступник, светлым магическим тори или наместником крестьянам, зло должно быть наказано. А почему я так радею за справедливость и болею за дело? А потому что если раскрою дело прежде Капулько, то Лер-Беде сразу поймет, какого ценного сотрудника берет на работу и предложит должность не то что старшего инспектора, а своего самого первого заместителя. Увы, быстренько открыть замок сейфа не получилось, хотя я в прошлый раз и отсняла отпечаток ладони некроманта на маккапир. Пришлось сбегать к букашке в багажнике, который лежал ещё один комплект магических отмычек, так сказать, для привередливых клиентов. Призрак стоял в коридоре на стрёме, очень вовремя сообщая мне то о появлении банифацы, то о визитере Акади, которая так переживала за ассистента внука, что лично принесла завтрак. Но перекусить дело святое. Да и как отказаться от пончиков и пудинга? Всё же душевная бабулька у Дэсменда. Накормила, поинтересовалась, как работает со с внуком. Заодно обсудили с ней Мартишкины новые разработки. Когда весь этот маскарад закончится, нужно будет заменить ей бракованные очки на оригинальные. Что ж она, бедная, все щурится, а толком ни пол, ни возраст, ни уровень магии определить не может. После второго завтрака дело пошло на лад. Замок наконец-то поддался — Сейф открылся, и я оказалась счастливой обладательницей записки. Кроме неё и ещё ордина про томбре вас не забудет, в сейфе ничего и не лежало. Записку прочитала несколько раз и нахмурилась. За витушкой вместо подписи недвусмысленно указывало на наместника, а не на амадора Тори. Дело политически деликатное. Однозначно Дэсмонду и Капулька без меня не справятся. Но с такими темпами, как действуют они, мы ещё 3 года будем искать доказательства вины. Поэтому решила не откладывать расследование в долгий ящик. Просмотрела все папки на столене Кроманта, но документов за подписью наместника не обнаружила. Жаль. Придётся проникнуть в дом крестьяна. Хорошо, что начальник предупредил про кабинет в особняке. Значит, документы хранятся там, а не во дворце. А пока осталось время до прихода Лерда Сманда, можно ещё раз шкаф разобрать, только по-быстрому. А то бабушка пригласила на обед, неудобно отказываться. После обеда продумаю стратегию проникновения на территорию дворцового парка. Попросто говоря, нужно сообразить, как ночью влезть в дом наместника. Какое счастье, что Мартину, Вилке и тёте Клари вечером было не до меня. Они всё никак не могли наговориться. Я же, сославшись на усталость, отправилась спать. Разумеется, соврала. Сама подготовилась к вылазке и в полночь тихонько спустилась из окна спальни по ветвям дерева. Села в букашку, которую предусмотрительно оставила на лесной тропинке, и отправилась на дело. Верный напарник Лешек согласился меня сопровождать. При въезде на территорию дворца предъявила пропуск и сообщила сонному страже, что приехала поработать. Никого не удивило, что уже полночь, никто не спросил, что за работа такая у ассистента в столь поздний час. На этаж, разумеется, подниматься не стала, а воспользовалась старым выходом, ведущим из дворца в парк. Накинув на плечи тёмный плащ с капюшоном, перебегала от дерева к дереву, а призрачный леший предупреждал об одиноких стражах, бродивших по дорожкам. Но что удивило? Защита дворцовой территории была совсем хлипкой. А ведь здесь находится особняк самого наместника. По соседству с жилищем Кристиана расположились дома Лера Тори и нескольких младших советников. Но свет горел лишь в дальнем коттедже. В особняке наместника было тихо. На крыльце у входа спал охранник. Пришлось обойти дом и залезть на балкон. Толстые витые колонны заменили мне лестницу, отмычки легко справились с простеньким замком балконной двери. Я пока кабинет поищу, предупредил призрак. А ты не шуми. Лешек испарился, а я фыркнула. Не шуми. Да от храпа наследника стёкла в окнах трясутся. Ни что не помешает мне осмотреться в доме, раз хозяин крепко спит. Плохо другое. Открыв дверь, я сразу оказалась в спальне. А когда пригляделась, поняла, что наместник не один. Рядом спала Лира Красимирка, именно она и храпела. Я прокралась в коридор. Тут же возник Лешек и указал на одну из дверей. Кабинет там. Охранников в доме нет, только тот, что спит у входа. Магическая ловушка тоже только на входной двери. Последнее я знала и без призрака. Мой определитель магических замков точно указал на один объект. Ни на втором этаже, ни на окнах магических ловушек не было. Заходи и бери что хочешь. В общем-то, именно это я и собиралась сделать. Зажгла фонарик и проникла в кабинет. В комнате царил идеальный порядок. Лишней бумажки не сыщешь, не то, что у моего некроманта. Принялась открывать ящики стола. Пришлось немного повозиться с замками. Зато чего тут только не было: какие-то камешки и ракушки, набор для выжигания, железные паровозики и солдатики. Не думала, что наместник такой барахлочник. Наконец-то в одном из ящиков обнаружила аккуратно разложенные по папкам листы. Достала один, подсветила и обнаружила внизу подпись крестьяна. Вроде Закорючка похожа, да и буквы плыли в том же направлении, что и в записке. Недолго думая, запихнула лист за пазуху, чтобы сравнить с запиской дома. Обратно пробиралась тем же путём через спальню. На всякий случай задержалась возле кровати и склонилась над Кросемиркой, чтобы проверить. А то мне показалось, что невеста-наместница не дышит. Убедившись, что боживы и крепко спят, вновь пробралась на балкон. И только занесла ногу через перила, как кто-то потянул меня за шиворот. Мартин. Раздался отнюдь не сонный голос Красимерки. Что ты здесь делаешь? Как она меня раскусила? И ведь спала я себе спокойно, чего среди ночи вскочила? Действовать пришлось согласно обстоятельствам. Я обернулась, всем своим видом выражая смущение и проблеяла. Я это увидеть вас очень хотел. Думал полюбуюсь тихонько красотой такой и пойду. Простите, что разбудил. Вряд ли она поверила мне, но это и не важно. Еще один шаг, и я прыгну с балкона, а там в кусты. А к утру придумаю какую-нибудь правдоподобную историю. У меня очень чуткий сон. Как только ты склонился ко мне, я тотчас проснулась. Красимирка зачем-то обвела мою шею руками. Все ждала, когда же ты решишься. «Э — Э-э-э, на что? — удивилась я, никак не ожидая подобного поворота. — Ох, ты такой робкий! Но не переживай, я давно обо всём догадалась! — проникновенно произнесла Красимирка. — Неужели меня разоблачили? — Догадались. Но как? — По взглядам, прикосновениям. Красимирка наступала, тесняя бюстом в угол балкона. Ты? Мне всё же удалось перекинуть одну ногу через перила, пока Кросимирка душила в объятиях. Ты влюблённый романтик, ошарашила меня невеста-наместника и прижалась на магическими губами к моим. Тут уж точно ничего не оставалось, как прыгнуть. Не могла я позволить, чтобы мой второй поцелуй оказался таким противным. Раздался треск кустов, а заодно и ткань брюк затрещала. Красимирка вскрикнула, Лешек хмыкнул мне на ухо, а из спальни раздался голос крестьяна. Мирка, ты где? Что за шум? Иду, дорогой, вышла подышать, в доме очень душно, ответила она, затем перегнулась через перила и зашептала: Беги, мой герой, никто не должен тебя здесь увидеть. Кое-как, выбравшись из укрытия, придерживая порванные штаны, я поторопилась к выходу. Лешок то и дело исчезал и появлялся, предупреждая об опасности. Я-то ещё планировала забраться в дом к Фрейлине и подсмотреть за амадором Тори. Но в таком виде до букашки бы добраться. Уже в своей комнате развернула документ, взятый во временное пользование из кабинета наместника, и сверила почерк с запиской. Вроде бы буквы не совсем похожи, да и завитушка какая-то другая. Но может наместник нервничал, когда писал Лесяндре. Надо бы показать записку и документ полицейскому эксперту. Только как объяснить кражу? Так и не приняв решения, припрятала бумаги в карман пиджака до лучших времён или глаз спать.